Не так уж плохо. Распадаются тесные связи, Упраздняются совесть и честь, И пытаются грязи в князей И в светлейшие князи пролезть. Это время распада, эпоха разложения. Этот век начал плохо и кончит плохо. Позабудет, где низ, где верх. Тем не менее, в сутках по-прежнему Ровно двадцать четыре часа. И над старой землею по-прежнему Те же самые небеса. И по-прежнему солнце восходит, И посеянное зерно Точно так же усердно всходит, Как всходило давным-давно и особенно наглые речи прославляющие круговерть резко так же как прежде и речь обрывает внезапная смерть превосходно прошло проверку всё на свете слова и дела и понятие низа и верха и понятие добра и зла.